Эрик плавал, конечно, каждый вечер, но явно остановился в своём развитии. В его возрасте считалось нормальным улучшить своё время по меньшей мере на десятую долю секунды каждый месяц. Но он почти топтался на месте после того, как начал учиться в Шерсберге. Трудно оказаться без наставника, который ходит по краю бассейна и комментирует работу рук, фазы головы и плечевого пояса, угол вхождения в воду и точность поворота. Однажды он позвонил в Капис своему старому тренеру Лопану и попросил совета. Лопан сразу же предложил встретиться в какой-нибудь выходной день. Конечно, если бы Эрик смог приехать в Стокгольм. Да, об Олимпиаде в Риме, наверное, больше не стоило мечтать, но если тренироваться на приемлемом уровне, удалось бы достаточно быстро скорректировать и улучшить технику даже через полтора года. И главное... Лопон только что приехал из США и узнал там кое-что новое. Во-первых, американцы начали делать упор на силовую тренировку. Раньше всегда считалось, что это мешает пловцу. Он увеличивает свой вес, становится более скованным и неуклюжим от мускулатуры, которая строилась иным путём, чем естественные движения в воде. Но старая теория оказалась совершенно ошибочной. Создана целая программа силовой нагрузки пловцов, и Лопон пообещал переслать Ой, какие зарисовки. Во-вторых, Эрик мог бы время от времени плавать с резиновым шлангом. Этот новый фокус тоже появился из США. Вместе связывались несколько велосипедных камер, так что получалась резиновая верёвка длиной в 4-5 м. Один её конец привязывался к щиколоткам, а другой к стартовой тумбе. И затем требовалось плыть, пока шланг не вытянется на всю длину, работая только руками и оставаться в таком положении 10 секунд каждый раз. 15 подобных упражнений за тренировку могли хорошо помочь. И не следовало впадать в панику от того, что сначала тренинг принесёт скованность и усталость в бассейне, а в результате ухудшение времени. Это нормально. Примерно через 2 месяца ему предстояло заметить разницу, и тогда, пожалуй, им стоило созвониться снова. Американцы, кстати, просто с ума сходили по этой новой методике и упражнялись как одержимые. Получилось примерно, как сказал Лопан. Первые 3-4 недели результаты падали, но потом всё медленно, но верно изменилось. Странно, раньше-то утверждалось, что пловец должен держаться подальше от штанги. После силовой тренировки вода в бассейне как бы смягчалась, не оказывала сопротивления. Будто ты просто скользишь вперёд по инерции, по крайней мере, весь первый километр. Это было чистое наслаждение гонять туда и обратно по дистанции 25 м 40 раз. Потом, когда усталость охватывала мышцы, ему казалось порой, что в потоке пузырьков выдыхаемого воздуха, которые кружились у щёк и поднимались от ушей, он слышит приходящую откуда-то издалека фортепианную музыку. Приятна Шапена. Он нёсся по своей дорожке, отмечая при вдохе край бассейна и кого-то то ли проходящего мимо, то ли наблюдающего за ним тайком. Он знал, что на него часто поглядывают, считая, что при столь интенсивной тренировке он ничего не видит вокруг себя. Итак, три гребка, вдох налево, вдох направо. Это Так же было новостью, предлагалось дышать попеременно, и снова музыка, и торопливый взгляд на секундную стрелку больших часов, чтобы проверить, не потеряна ли скорость, потом быстрый переворот вверх ногами, рывок и три грибка до вдоха, и снова, и снова, и снова. Это, собственно, не имело смысла. Для настоящей жизни, когда-то в будущем, интеллектуальной жизни, как называл её Пьер, не играло никакой роли. Ударяет ли сердце только 38 раз в минуту в состоянии покоя, увеличится ли способность потребления кислорода, достигнет ли жизненная ёмкость лёгких 5,5 тысяч кубических сантиметров, укрепится ли плечевой пояс от движения со штангой вверх и вниз, за голову настолько, что одежда станет узкой, Пожалуй, это стало просто способом обрести душевный покой, забыть обо всём прочем, по крайней мере, на время, дать выход тупому нарастающему бешенству, которое пряталось где-то у него в душе, с которым, однако, требовалось справиться и держать подальше, чтобы не допустить желанной разрядки, которая приведёт к непоправимому конфликту с параграфом о непокосновенности совета. Или это было, пожалуй, не совсем так, или, по крайней мере, не только так. Потому что каждое одоление бассейна, каждый подъём пахнущий потом штанги с чёрным от грязи рефлёном грифом, всё равно являлись как бы подготовкой к неопределённому ближайшему будущему, где может и не квадрат, но всё равно что-то подобное не могло не ожидаться. К тому же плавание подходило, как нельзя лучше для того, чтобы подумать вслух, даже поговорить с самим собой, пофантазировать, например, как он догоняет по соседней дорожке какого-нибудь Левенхойзена, который мелькнул перед глазами и остался далеко позади. Или как он якобы проходит по школьному двору мимо каксиса, где стоит аристократическая орда и курит дорогие английские трубки, а он отпускает какое-то ехидное замечание, от которого все или смеются, или замолкают обескураженно. Нет, что не говори, плавание очень годилось для размышлений о пассивной защите, как, впрочем, и о том, чего не следовало избегать и от чего он, кстати, не хотел увиливать. Пьер в первый раз отказался принять горчичник. За это его, конечно, ждало лишение ближайших выходных. Но он все-таки отказался. С такой же решимостью, как уходил от бобра при отработке штыкового боя. и Арне из их класса, который всегда изображал из себя обезьяну и разыгрывал комическое представление в случае неприятного приказа или горчишника, тоже отказался однажды, когда вопрос стал ребром, и ему предстояло получить удар на один шов. Сейчас их выходит стало трое отказазников. И если бы ещё 3-4 парня составили им компанию, система, возможно, дала бы трещину. Хотя закон ими не нарушался, любой и каждый имел право отказаться от горчичника. Это не запрещалось, не считалось серьезным проступком. Объявлялись, конечно, штрафные работы, но и только. А если бы удалось вообще отменить горчичники за счет достаточно большого количества отказников, тогда можно было направить следующую атаку против приказов бегать по чужим делам, застилать кровать и чистить обувь для четырехклассников». Для начала можно бы просто посмеиваться над членами совета, поддразнивать их, переходя постепенно на издёвку, и, заручаясь поддержкой всех или почти всех реалистов, подорвать право старшеклассников на любые физические репрессии. Поворот, три гребка и вдох. Последний километр принёс с собой усталость, из-за которой мысли пошли по кругу. И ли стоило поверить рассудительному Пьеру его малопонятным аргументам о Ганди, интеллектуальном противостоянии и тому подобное, его тезису, что в данных конкретных условиях активное сопротивление не имеет смысла. И зачем бодаться с идиотской системой, если всё равно не пробудешь здесь более полутора лет, а потом до 60, а может и дальше жить настоящей жизнью, где нет Шерцберга и Папаши? где всё как в университете или в субботних английских кинокомедиях, где элегантные шутники шествуют по академическим дворам среди увитых плющом арок и роняют иронические комментарии о глупости и жестокости. Может, наплевать на всё и сосредоточиться на геометрии и физике. Идеальный поворот, три грибка и вдох. Финиш приближался. Но элегантные шутники в чёрных квадратных шапках и такого же цвета мантиях не учились в Царсберге. Их не ждали впереди полтора года плена. Они были свободны от совета и всего такого и жили в своём собственном мире, где соседствовали справедливость и юмор. А значит, не следовало сравнивать себя с ними, хотя они, возможно, тоже сопротивлялись бы давлению, как всякий свободный человек. Да-да, человек обязан сопротивляться. У Пьера нашлось бы множество слов, чтобы доказать обратное, и пусть его аргументы выглядели непробиваемо. Он всё-таки ошибался, настаивая, что Алжир сможет обрести свободу, следуя учению Ганди. Пьер, который знал французский, сам прочитал и пересказал Эрику предисловие Сартра к одной книге, где отталкивалось о жестокости колонизаторов. Бороться с пытками ненасильственным путём С помощью юмора, что ли? Последние 5 метров и ладони на кафеле. Он лежал какое-то время, держась за нейлоновый канат с пробковыми поплавками, отделявший его тренировочную дорожку от остального бассейна. Усталость растеклась по всему телу, и светильники на потолке представали в окружении мерцающих радуг. И всё виделось как в тумане, а сердце, казалось, бьётся где-то ниже живота. На чём он закончил? где-то на французском писателе. Нет, на том, что человек должен сопротивляться, просто-напросто должен, потому что это правильно. Что касается квадрата, его, кстати, тоже требовалось упрязнить или оставить, если бы если бы нет, он слишком устал. Мысли начали путаться. Он откинул голову назад, в воду привычным движением, чтобы собрать волосы сзади на затылке прежде чем взялся руками за край бассейна и выбрался наверх. Ноги словно онемели, да и отяжелели, когда он шел в баню. Давала о себе знать новая методика из США. Там, в жаре, когда он сидел и растирал мышцы бедер, чтобы убрать ощущение тяжести и одеревенелости, способность думать медленно вернулась к нему, как пузырьки воздуха, пробивающие себе дорогу к поверхности. И так Пьер начал отказываться. Арне тоже. Надо дождаться следующего кандидата на удар на один шов и предложить ему присоединиться. Подходящий случай представился почти сразу же. Хочува из старших по столу звали Отто Сильверхельм. Он происходил из дворян, учился в третьем классе гимназии и не являлся членом совета. Этот раздавал горчишники почти за каждым ужином, и ему явно нравилось сие занятие. Он использовал малейший проступок, чтобы пофилософствовать о непристойном поведении за столом, а потом подзывал к себя очередного нарушителя правил, замахивался вроде как изо всех сил. Несчастный школяр, естественно, съёживался, ожидая болезненного удара, но отто умело останавливался в паре сантиметров от критической точки. И все безудержно смеялись. Номер мог повторяться 2-3 раза, прежде чем следовал удар по-настоящему. Но хуже всего было попадаться ему под пробку графинчика, то есть под удар на один шов. Эрик наблюдал это представление раз за разом, потому что сидел за соседним столом. Кандидатом сейчас оказался достаточно крепкий парень, один из лучших футболистов Реальной школы, чей уровень позволял ему рассчитывать по меньшей мере на место в запасе школьной команды. Сильверхельм наклонил его голову и для начала потеребил волосы, чтобы найти место, откуда рос чуб. Это считалось практичным, чтобы сестра могла легче зашить рану. Возможно, ей самой и принадлежало данное открытие. Сперва Сильверхельм промахнулся, как немедленно объяснил сам, потому что жертва не стояла спокойно. Дырка, по его мнению, получилась некачественная, и мероприятие предстояло продолжить. Жертва почти отказалась. Эрик даже уловил соответствующее движение, но вопреки всему, парень снова наклонил голову и безропотно принял удар, на этот раз оказавшийся настолько сильным, что бедняга со стоном опустился на колени, но не заплакал и выглядел очень злым, когда пошёл на своё место и ощупав рукой голову, увидел кровь. Его стоило попытаться уговорить. Парня звали Йохон, и он носил самую обычную фамилию Его отец занимался политикой и чуть ли не сидел в правительстве, из-за чего мальца часто дразнили социал-демократам. Да и сам он никогда во всеуслышание не отрекался от симпатий к этой партии. Провожая Йохана С. к медсестре, Эрик перешел прямо к делу. Их, отказников, уже три человека. Стоило Йохану присоединиться и стало бы четверо, что уже заметно на общем фоне. Со временем нас поддержат и остальные, и таким образом битва будет выиграна». Йохан С. встал под их знамена без талики сомнения. Он даже горячо поддержал саму идею и объяснил, что ее надо пропагандировать совершенно открыто во время трапезы. Но для большей эффективности следовало привлечь на свою сторону профсоюз. С его поддержкой победа окажется в кармане». Элек скептически относился к профсоюзу. Эти соглашатели во всём поддерживали совет, который, кстати говоря, и назначал их руководство. Так что стоило задаться вопросом, на чьей стороне окажутся полномочные представители реальной школы. Сам Эрик знал только одного из них — ястреба из своего собственного класса. Увы, не подарок. Его хватило бы лишь на то, чтобы ударить себя несколько раз стеком по голенищу сапога и сказать что-нибудь вроде «Здесь не следует спешить, это дело требуется обсудить. В лучшем случае надо изучить ситуацию». Вряд ли остальная верхушка сильно от него отличалась. Все это были кандидаты в будущий совет, и никак иначе. Отал мы и не получали горчишников, почти всегда избегали необходимости оказывать услуги четвёрклассникам. Может, всё-таки думал Эрик просто наплевать на сервилистов и попытаться набрать себе других союзников. Если бы каждому из четвёрки удалось убедить хотя бы ещё по одному, их стало бы восемь, и тогда система начала бы трещать по швам. Восемь парней, осуждённых, скажем, к аресту на 5 суббот-воскресений каждый, это составило бы 40 выходных. Тогда совет столкнулся бы с нелегкой задачей — выделение дежурных для слежки. А если бы удалось заполучить к себе еще восьмерых, все стало бы ясно. Или... Но Йохан С. придерживался мнения, что надо идти через профсоюз. «Мы поговорим с ними», — сказал он. «Они ведь должны защищать наши интересы. Для этого и существуют». Два дня спустя заседал профсоюз, и Эрик пошел туда вместе с Йоханом С., у которого на шве среди волос белел кусок пластыря. Раненый и попытался первым вступить в переговоры. Он втолковывал, горчичники несовместимы с демократией. Нигде в обществе не увидишь, чтобы люди на руководящих постах безнаказанно били других по голове. За пределами Щернсберга это рассматривалось бы как нарушение государственных законов. И Уголовный кодекс именовал данные деяния «нанесение телесных повреждений». Хотела бы решительного гнет профсоюза, чтобы явлению положить конец. Это ведь не требовало пересмотра всей системы дружеского воспитания. Что же касается прочих школьных традиций, то многие из них уходили корнями в коричневое время и, следовательно, подлежали ликвидации. Если профсоюз действительно представляет интересы реальной школы перед Советом, то он просто обязан поставить вопрос о горчичниках. Или, по крайней мере, выслушать, что скажет Совет, и поискать хотя бы какое-то компромиссное решение. Парни из профсоюза заерзали на своих местах. Судя по всему, перспектива выступать против Совета не доставила им никакого удовольствия. Рассуждали примерно как ястреб. На троих были форменные пиджаки, какие надеваются на заседания совета. Да и собрались в классной комнате номер 6, правда, мебель стояла как на обычных учебных занятиях. Да, сформировалась наконец их реакция. Когда слушаешь социал-демократа, надо держать ухо востро. Здесь ведь протаскивается типичная социал-демократическая идея, не так ли? И далее. Конечно, в любом случае задача профсоюза отстаивать интересы реальной школы перед советом. Но здесь прозвучало обвинение, что в совете якобы творится беззаконие. И поскольку Йохан С. неоднократно валял дурака за столом, он вполне заслужил свой горчичник. Но ведь и другие получали в аналогичной ситуации так, что здесь царило полное равенство. А значит, и соответствие принципам демократии. И кроме того, дело-то касалось правил, не подвластных профсоюзу. Да еще старых красивых традиций, которые не годилось менять в спешке. Кстати, в Щернсберге все находятся в равном положении, поскольку рано или поздно реалисты становятся гимназистами и постепенно обретают соответствующие статусу права. И вдобавок желание некоторых отказаться от горчичников выглядит не по-товарищески. Кто-то, значит, должен принимать, а кто-то не должен. это нанесло бы ущерб товарищескому духу и привело бы к особому положению для отдельных лиц маленькой недемократической элите для самих себя. «Горчишниковая элита», — сказал Ястреб, когда он в первый раз открыл рот. «Вы просто-напросто пытаетесь остаться в стороне от дружеского воспитания и создать свою горчишниковую элиту. Вы ведь только маленькая группа». «Черт-то вы реакционеры», — сказал Йохан С. «Здесь иное, я полагаю», — сказал Ястреб. Таз эль демократические манеры. Вот о чём речь. На такое мы никогда не подпишемся. Поцелуй меня в задницу. На том обсуждение вопроса и закончилось. Месть настигла Йохана С уже на следующий день, и вне всякого сомнения, профсоюз приложил к этому руку. Отто Сильверхельм и его одноклассник, которого звали Густав Дален, и у которого судорожно дёргался глаз, вызвали Йохана С в квадрат. Они избивали его очень долго и очень старательно. Но когда он собирался уползти из квадрата весь в крови, они еще удержали его на бетонной площадке и заставили пообещать не отказываться от горчичника в будущем. Все это время гимназическая публика скандировала «Социал-демократическая свинья, социал-демократическая свинья, социал-демократическая свинья вместо обычного о трусливых крысах». Эрик стоял позади публики из Реальной школы, сжимая кулаки за спиной, и в его глазах заблестели слёзы, когда Йохан Эс капитулировал и с опа, окровавленным носом, пообещал не высовываться и не отказываться от горчишников в будущем. Чёрт побери. Избирательной кампании предшествовало множество странных слухов о том, что префект и вице-префект останутся со своими постами, и что на смену им придут Отто Сильверхельм. И его товарищ Густов Далин, но в реальной школе не так много знали заранее. Только когда директорский список выбранных кандидатур повесили на доске объявлений в столовой, стало ясно, что слухи не безосновательны. Директорский список всегда вдвое превышал количество выборных мест. Потом кандидатам предстояло сразиться в дебатах. Они проходили в школьном актовом зале, занимая первую половину дня. Именно это и считалось собственно избирательной кампанией. А вечером перед ужином ученики голосовали заклеенными конвертами, опуская их в урну под висячим замком. Потом её уносили в офис директора, а результаты появлялись утром на той же доске. Все эти дни Сильверхельм и Дален рассказывали по школе, вещая, что совет стал слабым и требуется восстановить порядок, всячески сохраняя традиции дружеского воспитания. Именно это стало центральным мотто их избирательной кампании в актовом зале. Первым на трибуну поднялся один четырёхклассник, который, как все знали, является товарищем Сильверхьельма, они вроде бы вместе ходили под парусом в яхт-клубе Гётеборга. Товарищ посетовал на слабость совета. Он рассказал, что отучившись 8 долгих лет в Шерсберге, никогда за все эти годы не видел столь много дерзостей и шума со стороны реальной школы. С этим необходимо что-то делать, и явно требуются новые силы в совете, способные взвалить на себя тяжёлую работу и снова направить школу правильным курсом. Бернард хорошо справлялся с работой председателя совета и не заслужил обвинений в свой адрес. Но весной ему предстояли выпускные экзамены, и поэтому вряд ли возможно без ущерба для учёбы сосредоточиться на восстановлении дисциплины, найти необходимое для этого время. И все хорошо знают, что у Бернарда по паре предметов уже возникли хвосты, которые необходимо срочно ликвидировать. Вместе с тем, от Отта Сильверхьельма все отметки в среднем соответствуют уровню АБ, и он, кроме того, входит в третий класс. Поэтому наверняка смог бы взять на себя общественную нагрузку по укреплению позиций совета в будущем учебном году. Трое ораторов подряд представили примерно такую же точку зрения. При этом они старательно подчёркивали многочисленные заслуги Бернарда и его долгую замечательную работу в совете, а также выразили беспокойство по поводу его экзаменов на аттестат зрелости. А потом они отмечали достоинство Отто Сильверхейльма, жёсткий парень, который не будет мендальничать. Бернард на этом фоне выглядел, пожалуй, слишком мягкотелым. А там неизбежно пришла очередь Отта Сильверхьельма подняться на трибуну. Он откашлялся и зашуршал листочком с тезисами своего выступления. Он начал с того, что описал заслуги Бернарда в качестве префекта. Благодаря долгому времени, проведённому на этой работе, имеет большой опыт организатора и, как всем известно, показал себя знающим и умелым председателем. Такой дорогого стоит. Но именно сейчас явно встал вопрос о твёрдой руке, как и все, кто выступал ранее, Сильверхьельм Также отметил, что за его годы в Шерсберге реальная школа никогда не отличалась таким количеством неповиновений. Не называя какие-то конкретные имена в этой связи, следует констатировать, что продолжается систематическая вредительская деятельность со стороны маленькой, но шумной группы среди данной категории учащихся. Эта группа даже обращалась в профсоюз для того, чтобы с его помощью поднять реальную школу на что-то вроде забастовки. Такого рода деятельность вне всякого сомнения требуется задавить раз и навсегда. Сейчас возникла необходимость защитить школьные традиции от всяческих подстрекателей, действующих в сумерках. Иначе общий хаос в школе не заставит себя долго ждать, поставит под угрозу саму идею дружеского воспитания. В худшем случае могло получиться, как в других школах, Учителя начнут вмешиваться в частную жизнь учеников, появятся замечания и так далее. А в Шернцемберге эта функция искони принадлежит гимназистам, коллективно обеспечивающим корпоративную мораль. Что же касается его лично, то он считает своим долгом принять участие в качестве кандидата, раз уж ему оказали высокое доверие, внеся в избирательный список Если его выберут, он использует все свои силы для восстановления порядка и уничтожения забастовочного движения. Это он обещает. А если школа предпочтёт переизбрать Бернарда, он Сильверхельм готов склонить голову перед подобным решением. Но ещё до выборов ему хотелось бы выдвинуть одно условие. В случае своей победы он хотел бы иметь в качестве заместителя такого человека, который не только любит и умеет работать, но и смог бы разделить его позицию в критических ситуациях. Это Густав Дален, и даже если бы школа оставила префектом Бернарда, всё равно следовало бы влить в совет новые свежие силы, и такой силой при всех условиях выглядит Густав Дален. Это сумахивает на объявление войны, прошептал Пьер Эрику. Следующим на трибуне появился Бернард. Он выглядел подавленным. Для начала, однако, поблагодарил за все благожелательные отзывы, которые услышал. Руководство советом мало напоминало прогулку по парку и требовало прежде всего опыта. Упростить ли уход с должности и его учебные проблемы трудно сказать. Он справился бы с этими проблемами в любом случае. Что касается Отта Сильверхейльма, то у него, конечно, нет сколько-нибудь серьёзного опыта, и вообще странно баллотироваться в префекты без хотя бы годичной практики в качестве члена совета. Есть и другие возражения предыдущему оратору. Не существует никакого подпольного забастовочного движения в реальной школе. Здесь Отто всё приукрасил и преувеличил, исказив суть дела. Реальная школа в Шендберге по большому счёту отличалась лояльностью и следовала всем указаниям как совета, так и учеников четвёртого гимназического класса. Но в семье не без урода. Пожалуй, речь шла об отдельном проблемном ребёнке. Опять-таки, не станем называть имени, ибо здесь принципиальный, а не личностный вопрос. Но отдельный проблемный ребёнок вовсе не то же самое, что и угроза всей системе дружеского воспитания. И при этом Бернард повернулся прямо к ученикам реальной школы. Отто Сильверхейльм считался, как все знали, главным любителем квадрата среди учеников третьего гимназического класса. Это приняло чрезмерные пропорции. Никто не говорил, что трёпка сама по себе являлась чем-то неправильным. Горчишник в нужный момент мог принести пользу, но Отто, по мнению Бернарда, несколько злоупотреблял возможностью подраться. Ученикам реальной школы следовало задуматься, что произойдёт, если оснастить знаками префекта такого парня. Наказания должны использоваться разумно в правильной ситуации. Это не спорт. Реальной школе стоило решить, прежде чем они проголосуют, что их больше устраивает: жить как сейчас или получить больше силового напора. Потому что именно об этом и ни о чём другом говорил только что Отто. Здесь и заключается выбор. Но еще семь-восемь человек из класса Отто и Густава Даллина поднимались на трибуну и говорили о необходимости восстановить порядок и что надо подумать об учебе Бернарда, а в Густаве Даллине видится замечательный помощник префекта. Бернард, кстати, слишком легкомысленно принимал прорастающие социал-демократические идеи. Из-за этого порой создавалось впечатление, что он сам социал-демократ. Однажды Бернард возмущённо отверг подобное обвинение, но осадок остался. Дым у без огня не бывает. Избирательная кампания продолжалась в таком же стиле. Для Эрика и Пьера не вызывало сомнения, как надо голосовать. Реальная школа имела несколько больше голосов, чем гимназисты, и поэтому Эрик верил, что Отто и Густав Дален проиграют. Сам по себе напрашивался вывод, что ученики реальной школы чисто из инстинкта самосохранения проголосуют как Эрик и Пьер. Но Пьер был настроен пессимистически. И он оказался прав. Когда результаты голосования появились на доске объявлений на следующий день, выяснилось, что новый режим от Твустова одержал решительную победу, и они приводят с собой в совет целых 5 новых членов. "Так да это война", сказал Пьер, и нас ждёт монашеская ночь. они попытаются придумать что-нибудь совершенно дьявольское для тебя. Они ведь должны сразу продемонстрировать серьёзность своих намерений. Манажская ночь наступала всегда сразу после публикации итогов выборов. Никто собственно не знал, откуда пришло такое название, казалось, оно существовало вечно, но само мероприятие бесспорно являлось своего рода актом возмездия для тех, кого считали новыми и крутыми. Исполнители действо прикидывали, насколько вызывающе новички вели себя во время осеннего семестра. Для неминуемой кары годились различные способы. Но вначале совет всегда врывался к намеченной жертве и вытаскивал её из постели. Далее следовали различные процедуры, о которых по школе ходило много историй. Одного особо дерзкого реалиста подвесили за ноги на флагштоке в 10 м над землёй. Он висел там и сперва плакал, а потом визжал как свинья почти час, прежде чем какой-то товарищ по комнате или одноклассник осмелился выйти, чтобы спустить его подобно флагу. Другого затащили в душевую и насильно обрили у него половину головы, третьему разукрасили свинцовым суриком все места с волосиным покровом, ему пришлось сбрить волосы повсюду. И у него, кроме того, появилась какая-то странная сыпь вокруг пениса. Обычное простое наказание сводилось к тому, что виновного школяра затаскивали в душевую и держали на привязи под потоком холодной воды. Существовало доброй дюжина способов поставить на место новых и крутых. Во время монашеской ночи учителя уходили к себе и засовывали вату в уши, или ставили на проигрыватель пластинку Вагнера, или придумывали что-то ещё, лишь бы совершенно ничего не видеть и не слышать. Вопрос сейчас заключался в том, какое колоссальное умиротворение приготовили для Эрика. Это бурно и радостно обсуждалось во время ужина. Все ожидали побития рекорда, но что могло стать хуже, чем флагшток или сурик? Кто-то слышал, что они задумали привязать Эрика голым к печной трубе на большом школьном здании. Другой знал наверняка, что планировалось обвязать его передние зубы стальной проволокой и вырвать их. По ещё одной версии ему собирались защемить яичко щипцами для колки орехов. Измышления в столовой лились рекой. А Эрика пересадили. Сейчас он дислоцировался у дальней стены вместе со второклассниками, неподалёку от стола первоклашек, где располагались директор школы и дежурный учитель. Его старшим по столу был новый префект Отта. Он был сегодня в школьном форменном пиджаке, а знак Ориона на его нагрудном кармане окружал блестящий золотой шнур. Отта попытался подозвать к себе Эрика для горчишника сразу же после молитвы. Тот не стоял спокойно во время молитвы, но Эрик естественно отказался. Подумай о манашеской ночи. Подойди сейчас и наклони голову, как маленький послушный третий классник, издевался Отта. Эрик посмотрел на потолок, как будто услышал что-то с той стороны. стран, сказал он. Мне показалось, что я услышал ржание. Может, это заржала серебряная лошадка? А потом он снова принялся за еду, в то время как окружающие затаили дыхание, старательно пряча улыбки. Фамилию Сильверхьельм, которая буквально означала серебряный шлем, сначала стоило переделать в серебряную лошадь, а отсюда оставалось недалеко до серебряной клячи. Тогда прозвище кляча напрашивалось само собой. При постоянных повторах оно приклеится окончательно. С Густовым Далиным дело обстояло проще. Такой же име насил человек, сказавший новое слово в технологии маяков, и поскольку Густов Далин нервно моргал, ему предстояло стать мигалкой. Идеально ещё и потому, что целило в физический недостаток. Итак, кляча и мигалка. Иди немедленно сюда, взревел Сильверхейльм. Эрик сделал вид, что не услышал его слов и якобы не заметил, что всякая активность за столом прекратилась. Он продолжал есть с наигранным спокойствием, прежде чем повторил: "Странно, мне показалось, что я снова слышал лошадиное ржание". Сильверхейльм вскочил со своего места настолько резко, что стул за его спиной опрокинулся и начал пробираться между столами к Эрику. Эрик встал быстро и поднял руки наполовину. Он посчитал, что этого хватит, чтобы Сильверхейльм остановился. У маленькой серебряной лошадки подкосились ножки, сказал Эрик и посмотрел, улыбаясь с издёвкой прямо в глаза Сильверхьельма. И сделал вид, что не замечает, как Сильверхьельм отводит назад правую руку для замаха. Секунду его одолевало сомнение: неужели вновь избранный префект осмелится ударить? Скорее следовало ожидать какую-нибудь другую его атаку и не бить в ответ, чтобы не случилось. Но Сильверхьельм постарался врезать изо всех сил. Эрик легко защитился левым предплечьем, тут же сделал короткий шаг вперёд, так что его лицо оказалось лишь в 10 сантиметрах от лица задаченного сильверхельма. Тот был явно уверен, что его кулак обязательно поразит цель. Ты с этим никогда не справишься, маленькая серебряная лошадка, съязвил Эрик и быстро сделал шаг назад, чтобы избежать толчка коленом в пах или левого крюка, и одновременно опустил руки, чтобы подтолкнуть сильверхельма к новой попытке. Сильвергельм прибался мгновения, а потом вроде как решил нанести удар. Но уловка была слишком простой замахнуться и вынудить противника к неверной защите. Не хитро этот приём, Эрик разгадал сразу и поэтому даже не тронулся с места. Исчезнув из столовой, прошептал Сильвергельм и показал в направлении двери жестом, который должны были увидеть все присутствующие. Эрик решил воспользоваться случаем. Он медленно развернулся и также медленно выдвинул свой стул. уселся, взял в руки нож и вилку и начал не спеша разрезать кусок жаркого. Вилку следовало держать подальше от тарта на случай, если Сильверхьельм ударит сзади. Разрезая мясо, он даже сказал что-то сидящему напротив себя парню, чтобы поднять глаза от тарелки естественным образом. Он знал, что если префект задумает ударить, малейшее движение его сразу отразится в глазах визави. Но Сильверхьельм не ударил. Значит, Эрик добился того, чего хотел. Вместо этого он начал выкрикивать угрозы за спиной Эрика касательно монашеской ночи. Стало ясно, что близкая опасность миновала. Можно спокойно съесть своё мясо. Сильвергейм, продолжая стращать, сел на своё место. Первый бой остался за Эриком. Хуже всего, что серебряные лошадки дали волю, и она скачет по дорожке, сказал Эрик, и ученики реальной школы напротив него смущённо улыбнулись. Через несколько дней следовало заменить серебряную лошадь на серебряную клячу. При успев с клячей он мог бы варьировать её с сапливой клячей. Если поиздеваться от души, пожалуй, удалось бы зародить сомнения относительно всех обещаний Сильверхьельма о новом режиме данных им во время избирательной кампании. Но здесь полной гарантии не было, хотя в любом случае стоило попробовать. Но как раз сейчас это виделось маленькой проблемой. Большую проблему представляла собой манашевская ночь. Потому что теперь Сильверхельму приходилось прибегнуть к несусветному умиротворению. На карте стояла его честь. Он многое наобещал, борясь за место префекта. Когда ученики потоком устремились из столовой, уже начало темнеть. Дул ветер и почти не переставал лил дождь. Скорее всего, такая погода готова была сохраниться до утра. Несколько гимназистов протиснулись мимо него по лестнице и как будто случайно заговорили о надвигающихся событиях. а этот крайне дерзкий парень из третьего класса реальной школы, ты знаешь, что они сделают с ним? Нет, хотя наверняка что-то из ряда вон. А я знаю, представь, они заготовили бочку дерьма, то-то будет потеха». Когда он пришел в комнату, Пьер лежал на кровати, пытаясь сделать вид, что погружен в чтение Одиссеи. Эрик начал с того, что исследовал замок на двери. Замок открывался с обеих сторон поворотом овальной ручки. С внутренней стороны ручка находилась так близко к дверной коробке, что её не составляло труда заблокировать, засунув солтырь между ней и коробкой. Теперь её не удалось бы повернуть. Но винты, соединявшие всю конструкцию замка, находились с наружной стороны двери, и дверь не запиралась на ключ. Результаты исследования оказались неутешительными. Это не годится, сказал Пьер, не поднимая глаз от книги. Если у них будет отвёртка, они просто снимут замок снаружи, и тогда псалтырь не поможет, да и Библия тоже. Казалось, совершенно правильное наблюдение. А если забить дверь гвоздями? вопросил Эрик. Тогда они её сломают, и тебе вдобавок придётся платить за новую дверь. Так уже пробовали. Я спрятал лицо за книгу и всё ещё делал вид, что читаю. Эрик прошёл и сел на свою кровать. "Клади книгу, Пьер. Нам надо поговорить об этом. Когда начинается сама манашеская ночь? Когда они приходят и в каком количестве?" Яр медленно положил книгу на покрывало постели. У него появился странный блеск в глазах, как будто собирался заплакать. "Начинается после отбоя, в полдесятого. Они могут прийти когда угодно, до 4 часов утра. Это весь совет. Одновременно 12 человек. У тебя нет ни одного шанса." Согласен, выглядит мрачно. Что, по-твоему, они сделают? Я и думать об этом не хочу. Понятно, и всё же, как ты считаешь? Весь день об этом чего только не болтали. Ты боишься? Да. Ты даже признал, что боишься. Я никогда бы в это не поверил. Ах, Пьер, человек всегда боится перед боем, более или менее, но почти всегда. Понятно. А с тобой случалось что-нибудь такое? Я имею в виду бой, который ты обречён проиграть. Да, с Папашей ты знаешь. Но ведь здесь совсем другое дело. Всё же мы должны придумать что-то. У нас впереди 2 часа. Что они обычно делают с намеченной жертвой? Обычно приходят и окружают, а потом ждут. Я знаю, что кое-кто даже спал до самого их появления. И я в том числе. Это когда был новичком. Что? И тебя умиротворяли? Хмм. Что они сделали тогда? Ничего особенного. Притащили в душевую. Я, очевидно, не казался особенно дерзким. Но поскольку тебя уже умиротворяли однажды, и ты здесь не новичок, они не тронут тебя в этот раз? Не знаю. Сильвер Хельм, ты знаешь, толковал про наш заговор и подпольную социал-демократическую деятельность. Но если я получу удар половником, то это же будет не то. Я имею в виду, что им нужен ты. М-м. Как думаешь, можно попасть в мастерскую в это время? У всех учителей есть ключ от мастерской. Да? Ты собираешься принести топор или что? Нет, только кое-какую ерунду. Я скоро вернусь. Эрик пошёл домой к Тоссбергу и позвонил в дверь. "Привет", сказал он. "Мне нужна твоя помощь". Тоссберг быстро впустил его внутрь и закрыл дверь почти тем же движением. Но начался отговорок. "Учителя не могут вмешиваться. Это выглядит чертовски неловко и не спортивно и трусливо". Но обычный учитель гимназии и не может особенно много сделать. Эрик объяснил, что он не такое имеет в виду. Речь идёт только о маленькой услуге. Нельзя ли позаимствовать ключ от мастерской? Тарсыберк колебался. При одном условии, если бы Эрик честно рассказал, что он собирается взять. Ах, только немного стальной проволоки и плоскогубцы, совершенно ничего другого. Честное слово, что ничего другого, конечно. А можно спросить, для чего понадобилась эта ерунда? Ты ведь понимаешь, милый Тоссе, что я не собираюсь сдаваться так легко. Нет, в это я не верю. Но для чего тебе это барахло? Не спрашивай больше, иначе ты окажешься замешанным. Я в любом случае не извечу какого-нибудь члена совета, поскольку не хочу, чтобы меня исключили из школы. И мы ещё много и не сделали в школьной команде, не так ли? Ты боец, Эрик. Бойцы в почёте во всём мире, за исключением, возможно, Шернсберга. Удачи тебе.